Ну, допустим. Если всё это даже и верно, неужели любовь к помощнику коменданта дала бы мне то, чего не даёт мне любовь к сыну? Ведь я сейчас и о Вите не думаю, или ещё хуже, заставляю себя о нём думать. Интерес к миру, к людям, к событиям действительно с каждым днём слабел у Николая Петровича. Иногда ему казалось, что и рассудок его медленно слабеет, а о своей участи он почти никогда не думал, не всё ли равно. Николай Петрович даже себе и не представлял, что собственно стал бы делать, если бы его теперь выпустили на свободу. С Витей бы повидался, да. Через 10 минут мы не знали бы, что сказать друг другу. Ничем полезен я ему быть не могу, напротив, Моё влияние теперь может быть только вредным. Николай Петрович вспоминал, что и в последнее время перед крепостью его встречи с Витей были довольно тягостны. Разговаривать им было не о чем, и оба они, стыдясь этого, желали, чтобы поскорее прошёл тот час, который им полагалось проводить вместе. Иногда они даже старались, особенно Витя, сократить свидания под разными предлогами искрашивали это притворство особой нежностью при расставании сытый голодного не разумеет думал николай петрович ему жить со мной рядом прямо было бы вредно всё равно что спокойником жить в одном доме кстати жить-то нам было бы негде за квартиру скоро нечем было бы платить Что ж, на юг пробраться, там служить. Ну какой уж теперь суд? Да и всё-таки нельзя было бы оставить Витю, оставить могилу Наташи. А что же я стал бы делать? спрашивал себя Еценк. Несмотря на то, что он и у большевиков находил теперь долю правды, мысль о поступлении к ним на службу не приходила в голову Николаю Петровичу. Нет, положительно очень, кстати, попал в крепость, с горькой усмешкой думал он. Не всё ли равно, свои ли книги читатели крепостные, по Невскому ли гулять или по садику Турбицкого бастиона? На допрос Николая Петровича так и не вызывали, и он по-прежнему никого не видал, кроме ближайшего крепостного начальника. Еценко знал, что со времени его ареста в Петропавловскую крепость было привезено ещё много арестованных. В некоторых камерах вследствие переполнения теперь сидело по несколько человек. Николай Петрович без ужаса не мог и подумать о том, что кто-нибудь будет помещён в его камеру. Но к нему не посадили никого. На прогулку его выводили всегда в такое время, когда других заключённых в садике не было. Всё это было странно. Однако Еценко больше об этом не думал. Николай Петрович привык с молодости к внешне однообразной жизни, поэтому однообразие тюрьмы не слишком его угнетало. С утра до завтрака он читал. После завтрака спал около часа, затем до наступления темноты снова читал или разбирал шахматные задачи. В крепостной библиотеке было много старых журналов. В приложениях к книге Еценко нашёл шахматный отдел. Как-то в минуту бодрости он из спичек, хлеба и кусочков сахара составил фигуры, начертил на двойном листе бумаги доску, надписал, чтобы легче было следить, буквы и номера клеток, кое-как мог разыгрывать партии знаменитых мастеров. Еценко играл не очень плохо. но теорий не знал и не всё понимал в особенности в коротких примечаниях редактора то восторженных то реже неодобрительных в двойных колонках партии ему попадался восклицательный знак а в сноске слова гениальное пожертвование или начало далеко задуманный поразительной по красоте комбинации николай петрович разыгрывал партию думал над ходами возвращался назад и иногда Не всегда доискивался до смысла. Когда ему надоедало играть или становилось несколько совестно, что он старый человек занимается пустеками, яценко принимался перелистывать какой-нибудь журнал. Это всегда производило на него гнетущее действие. В книгах старых журналов волновались, спорили,